Москва. Управление ФСБ. Наши дни. Теряясь в догадках, я посмотрела на верхнюю папку и тотчас почувствовала, как учащенно забилось у меня сердце. Совершенно секретно. Комитет государственной безопасности СССР. Научно-исследовательский центр РОМП. Проект Орион Том-5. Замирающим сердцем я осторожно открыла первую страницу и сразу узнала стремительный... «Угловатый почерк. Это, вне всяких сомнений», — писал мой отец. Секретная немецкая база, расположенная в устье Лены, по-видимому, все-таки существует, хотя и поверить в этот факт довольно непросто. Само мысль у якобы построенных нацистами в советской части Арктики так называемых аэродромах подскока только для подводных лодок до последнего времени казалась всем членам нашей экспедиции совершенно абсурдной. В принципе, широкомасштабные поиски, а также обследование и изучение такой базы в случае ее обнаружения следовало начать сразу после войны, а не спустя столько лет. Первые же опросы местных жителей, которые мы осторожно проводили сразу по прибытии в Тикси, дали нам массу интересной и полезной информации. Оказывается, все послевоенное время на берегах Лены и в окрестностях местные жители и работающие там специалисты в массовом порядке находили выброшенные рекой ржавые бочки с соляркой, маркированные символикой Криксмарина. марина Несколько раз фиксировались в случае обнаружения вынесенных морем на берег немецких торпед, закрепленных на специальных рамах-поплавках. Местным органам КГБ СССР надлежало еще тогда проводить тщательные расследования этих фактов и всячески препятствовать расхищению таких улик аборигенами, которые с успехом находили применение этим предметом в своем хозяйстве. Однако следует отметить, как и откуда эти бочки появлялись, никто всерьез до сих пор не интересовался. За исключением, пожалуй, горстки энтузиастов, оказавших нам довольно большую помощь в получении и систематизации многочисленных и очень разрозненных фактов. 18 июня 1990 года в 10 часов утра по местному времени мы в составе экипажа из пяти человек на вертолете Ми-6 вылетели по маршруту тикси катанга Несмотря на то, что в состав нашей экспедиции входили опытные пограничные летчики, из-за сильного тумана мы все же несколько отклонились от намеченного маршрута и практически оказались у побережья моря Лаптевых. Снизившись до высоты 200 метров, чтобы сориентироваться по местности, мы внезапно увидели темные очертания странных сооружений, которые были построены вдоль берега узкой протоки на сплошь поросшем мхами острове, укрытом от шквалистых северных ветров высокими скалами. Скорее всего, в тот момент мы пролетали над одним из островов во множестве разбросанных в южной части дельты Лены. Точнее, нам определить не удалось, так как часть навигационных приборов вертолета по неизвестным нам причинам вышла из строя. По свидетельствам летчиков пограничного отряда, налетавших этим маршрутом огромное количество часов, никаких строений в этом квадрате раньше они не видели. Сам факт обнаружения чего-то подобного в этом месте был довольно неожиданным и, по меньшей мере, странным поскольку расположение таких крупных капитальных объектов там попросту невозможно. Наши летчики исходили из того, что подавляющее большинство островов в Дельте-Лены в силу своих геологических особенностей абсолютно не годятся для создания такого рода баз. Острова эти состоят в основном из песка и ила, спаянных между собой вечной мерзлотой и повсеместно сплошь покрыты многометровыми завалами плавника, скопившимися там за десятки лет, а потому не имевших постоянных географических координат. К тому же эти образования сильно подвержены влиянию различного рода внешних факторов, течений, ветров и довольно резких перепадов температур. Так вот, на левом берегу неизвестной протоки мы, снизившись и высматривая подходящую площадку для посадки, Сквозь сильный туман разглядели просто огромный по своей протяженности бетонный причал, на котором через равные промежутки, примерно в 15 метров, были установлены мощные металлические болванки, швартовые кнехты. Со стороны, вращенной в сторону материка, к этому сооружению примыкала широкая трещина в скалах, практически полностью закрытая сверху широким многометровым скальным козырьком. Вероятно, в этой расщелине под толщей базальта находилась большая пещера. Вот в нее зловеще темнел в нескольких десятках метров от нас. Командир вертолета капитан Сенцов принял решение о посадке. Пещера была явно естественного происхождения, но с заметными следами механической обработки каменного свода. Огромные глыбы части обвалившегося каменного козырька почти полностью закрывали доступ внутрь. Местами между камней свисали уцелевшие обрывки маскировочной сети, как мы определили по характерной расцветке, немецкой. Отобрав несколько образцов сети, мы потратили некоторое время, чтобы убедиться в отсутствии признаков минирования входа. К тому моменту начался морской прилив, и вход в подземную часть пещеры прямо на глазах стал уходить под воду. Не имея возможности исследовать пещеру изнутри, мы тщательно осмотрели верхнюю часть свода. В результате у нас сложилось стойкое впечатление: обвал каменного козырька произошел после сильного взрыва. Вскоре вход полностью исчез под водой. Рядом с причалом располагалась потрескавшаяся и местами поросшая мхом обширная бетонированная площадка, на которой мы и посадили вертолет. Чуть в стороне мы обнаружили Тщательно замаскированный склад большого количества 200-литровых бочек с дизельным топливом и керосином, которые, вероятно, доставляли к причалу по рельсам специально здесь проложенной узкоколейки. Выход в море Лапчевых с этого причала был открыт сразу по двум довольно широким речным протокам. Я переворачивала пожелтевшие страницы сводок, оперативных донесений, протоколы, допросов, свидетелей и никак не могла сосредоточиться на главном, понять, какое отношение к разыскиваемому нами золоту имеет эта северная командировка моего отца в 1990 году. Я хорошо помнила, как отец улетал во Владивосток, откуда он должен был лететь дальше в Японию. А на второй день после его отъезда, вернувшись из института, я застала на кухне плачущую маму. Та захлеб стала рассказывать мне, как в троллейбусе к ней подсела незнакомая старушка. Пожилая женщина долго и внимательно смотрела на маму и вдруг спросила, «Что же ты к мужу не едешь? Вам с ним вместе жить осталось несколько месяцев», сказала и сразу вышла на остановке. Мама плакала и все приговаривала. «А куда я к нему поеду? В Японию? Кто меня туда пустит?» На следующий день к вечеру к нам по моей просьбе заехал Тарасов, тогда еще полковник и прямой начальник папы. Он, увидев состояние мамы, сразу пообещал помочь, а через пару дней перезвонил и сказал, что папу на несколько недель отправляют в Тикси, и что он оформил маме все документы, достал ей авиабилет в этот закрытый тогда город-порт, Из состояния оцепенения меня вывел генерал, неслышно вошедший в кабинет и усевшийся напротив. Ну что, Ростова, я вижу, по твоим затуманенным глазкам крепко зацепили тебя воспоминания. Ну да ладно, давай к делу. Вопросы есть? Товарищ генерал, хотелось бы ясности, этот срочный вызов из Прибалтики, какой-то труп очень интересный, как выразился Суходольский, а теперь еще и проект Орион, и. Голос моего предательски дрогнул. И отец... «Ну-ну, Ростова, держи эмоции в руках. Ты же чекист. Чего раскисла? Я понимаю, ранение, потом перелет, с дороги. Но ну и ты меня пойми, ситуации не терпит промедления. Прилетишь, Тикси, сама все поймешь. Сейчас же я просто хочу максимально сориентировать тебя... — В обстановке. Возможно, тебе придется столкнуться с чем-то не совсем обычным, что ли. — В общем, махни 100 грамм, — генерал приснул мне полстакана коньяку из темной пузатой бутылки, как по мановению волшебной палочки, появившейся у него в руке. — И слушай меня внимательно. Если посмотреть на тот объем оперативной информации, который буквально неиссякаемым потоком и с завидным постоянством идет, Из арктических районов сразу напрашивается закономерный вывод. В тех местах определенно творится что-то непонятное. Что любопытно, никто до сих пор толком не занимался этой проблемой. Конечно, в рамках нашего секретного проекта «Орион» в середине 80-х и начале 90-х вы пытались создавать оперативные группы по проверке всех этих данных и даже внесли некоторую ясность. Но потом в перестроечном угаре И по перестроечном бардаке все это сошло постепенно на нет. И как следствие этого мы пришли к тому, что на нашей, заметьте, скон русской территории, пускай и значительно удаленной от центра, начало твориться черт знает что. Ты знаешь, как я отношусь к такого рода непоняткам? Но, кажется, пришло время разобраться с этим вопросом. Анализируя известные нам факты, можно предположить, что немецкая морская база, о которой идет речь в документах Ориона, предназначалась для заправки топливом нацистских лодок, которые планировалось активно использовать на всем протяжении Севморпути и до выхода в бассейн Тихого океана. А возможно, и оперативно обеспечивать топливом германские суда, которые во время Второй мировой войны периодически подолгу стояли на приколе в ожидании солярки у причалов. Что находилось в найденной при непосредственном участии твоего отца пещере, весьма интересно, так как это, можно без преувеличения сказать, самая удаленная от Германии база. И, судя по всему, существовала она абсолютно автономно и, несомненно, активно использовалась немцами в течение всех военных лет, причем, как ты, наверное, уже поняла, в глубоком советском тылу практически под носом у всей нашей контрразведки. Кстати, это еще один красноречивый факт, что в годы Великой Отечественной войны в Арктике базировалось и действовало специальное секретное соединение немецких подводных лодок, в задаче которого определенно не входила охота за советскими транспортными караванами постоянно курсирующими по Северному морскому пути. В этих пыльных папочках, что лежат сейчас перед тобой на столе, практически все архивные материалы «Криксмарины», бывшей нацистской Германии, которые удалось систематизировать, все они так или иначе подтверждают транспортную деятельность германских субмарин в водах советского Заполярья. Генерал нацепил очки и взял одну из папок. Вот, возьмем, например, немецкую подлодку Ю-362. По официальным данным, эта субмарина совершила, по меньшей мере, 6 автономных походов в Арктику. Сразу напрашивается вопрос, зачем, какая перед ней стояла задача. Судя по данным военно-морского архива, в боях с нашими военными кораблями она не участвовала. А говоря прямо, просто по-тихому бродила по нашей Арктике некоторое время в поисках чего-то и затем также незаметно убралась в Освояси. Ну, правда, в 1944 году эта лодка все же была потоплена неподалеку от бухты Бирули и мыса Крутой. Далее, во второй половине сентября 1944 года, сразу три германские субмарины пытались в наглую пройти проливом Вилькицкого и подойти к порту Нордвик. Какая стояла перед ними задача, неизвестно. Опять же, по архивным данным, в начале мая 1945 года в море лапчевых с секретным заданием была направлена немецкая субмарина Ю-534. Известно, что подлодка была спущена на воду только в 1943 году. И к началу своего арктического похода она прошла срочный капитальный ремонт, в ходе которого подверглась полной модернизации. В результате подлодка была превосходно оснащена и подготовлена к дальним походам к берегам Арктики, а, возможно, и Антарктиды. По нашим данным, в мае 1945-го Ю-534 сначала должна была зайти на германскую морскую базу в Норвегии, затем пересечь баренцево Карское моря и проливом Великицкого скрытно пройти в море Лаптевых. Здесь, по-видимому, ей необходимо было заправиться топливом на некой секретной базе, возможно, той самой, расположенной на берегах Лены, и следовать дальше к архипелагу Северная Земля. Судя по попавшим в наше распоряжение документам, субмарина должна была доставить к одному из островов порядка десяти ящиков ценного груза, а далее тем же путем проследовать обратно на свою основную базу в Киль, в Германии. «Успеваешь следить за моей мыслью?» — спросил генерал, заваривая чай. — Так точно, — промямлила я, чувствуя от такого обилия информации, а может, и от усталости, легкое головокружение. Но уже в начале своего похода эта лодка затонула в проливе Категат, -э соединяющем Северное море с Балтийским. Тарасов с видимым удовольствием сделал глоток чая. Впрочем, детали этого похода могли быть и другими, но по каким-то неизвестным нам причинам эта субмарина обязательно должна была посетить секретную арктическую базу, находящуюся в глубоком тылу СССР. Более того, по возвращении из Арктики подлодка должна была отправиться в дальний поход к берегам Аргентины и далее в Антарктиду, возможно, в рамках участия в секретной операции «Огненная земля», проводимой в то время германским командованием. У одной из версий так называлась операция по доставке ценных грузов, а, возможно, и эвакуации официальных лиц Третьего Рейха на секретные морские базы Южной Америки. «Товарищ генерал, а можно спросить, откуда такая точная информация?» — не выдержала я. «С этой лодкой информации по ней, я считаю, просто повезло. В 1977 году она была обнаружена на дне моря аквалангистами из Дании. После ее осмотра, по некоторым сохранившимся корабельным документам, удалось вычислить примерный маршрут похода, а также почти достоверно установить, что на борту лодки должны были находиться несколько ящиков некоего спецгруза, но как раз этого груза на подлодке обнаружено не было. Что было в этих ящиках и кто должен был принимать этот таинственный груз на северной земле, в нашем глубоком тылу, Так и не удалось выяснить. Только в начале 90-х годов стало известно, что менее чем через сутки после гибели подлодки, а именно 6 мая 1945 года, специальная команда «Криксмарины» в экстренном порядке подняла весь груз на поверхность для дальнейшей эвакуации. Эти факты заставляют серьезно задуматься. Груз, находящийся на Ю-534, по-видимому, представлял особую ценность, согласись, учитывая... Все вышеизложенное, можно предположить, что и наша Ю-3547 шла тем же самым маршрутом. Но ведь можно подумать и другое, медленно проговорила я, что именно на этой лодке и был наш груз. Ведь немцы могли в последний момент переиграть и погрузить наши ящики не на Ю-3547, как планировалось изначально. Наше с вами предположение, что ценности Смоленского банка должны были быть эвакуированы из Германии на этой субмарине, базируются лишь на рисунке Геринга. А если наши предпосылки не верны, как быть тогда? Я вопросительно посмотрела на генерала. Если бы я на сто процентов знал, на какой лодке находится наш груз, то этим вопросом уже давно занимались бы другие наши спецподразделения. А на данном этапе у нас с тобой выбор не особо-то и велик. Слушай дальше, согласно найденным на этой подлодке документам, было установлено, всего на борту находились предположительно 53 человека. А нам известно, что на субмаринах этого типа максимальная численность экипажа должна была состоять не более чем из 48 человек. Ситуация на подводном флоте абсолютно недопустимая. И по сей день. Но в данном случае это было, видимо, связано с потоплением на Балтике немецкого транспорта генерал Штойбен и В. Густлов, на борту которых находились преподаватели и курсанты школы подводного плавания Криксмарины. На всех германских подводных лодках такой некомплект личного состава был закреплен специальным приказом. Простые расчеты показывали, на северную землю подлодка должна была доставить помимо специального груза еще и пятерых неизвестных пассажиров. И потом, чисто теоретически, могла забрать на борт до десяти человек, для которых на подлодке в связи с сокращением численности штатного плавсостава было свободное место. Но, судя по всему, таинственные пассажиры так и не дождались субмарином. «Это все, конечно, хорошо», — подала голос я. «Но на кой черт немцам, если они везли на субмарине смоленский груз опять тащить его к нам в тыл? Или советская Арктика представлялась им на тот период времени самым безопасным местом в мире? Разве это не абсурд? Что-то тут явно не сходится. Почему именно Арктика, а не Антарктида или, скажем, Южная Америка?» И потом, почему вы решили, что где-то в акватории моря Лаптевых непременно должен существовать некий тайник, куда нацисты большими транспортными подлодками стаскивали все награбленные ценности? Ведь этот склад обязательно должен был кто-то охранять, обслуживать и так далее, — Пожалуй, я плечами. Вполне логично. В том-то и дело, что, по крайней мере, в конце весны 1945 года на берегу моря Лаптевых все еще находились представители вермахта, и это известный факт, который находит подтверждение в отчетах КГБ СССР. В них ты найдешь описание весьма интересной находки, сделанной в 1963 году в нескольких десятках километров от порта Тикси, на берегу одного безымянного залива. Генерал взял со своего стола следующий лист и зачитал тот день, примерно в 20 километрах от Тикси, на каменной особи у залива, были найдены человеческие останки. Ни документов, никаких-либо бумаг при погибшем не обнаружено. На скелете сохранились части серой военной униформы. Так, на воротнике почти полностью истлевшей военной куртки частично сохранилась черная петлица с золотым узорчатым шитьем. А на левом рукаве куртки обрывок черной матерчатой повязки с уцелевшими буквами Верм. Там же рядом был найден личный опознавательный знак с сильно поврежденной надписью. Идентификация этих находок позволяет предположить, что, скорее всего, погибший был моряком с одного из судов Криксмарины. Местность, где были обнаружены останки неизвестного, исключала возможность быть выброшенным на берег течением из пролива Вилькитского. Скорее всего, это был сотрудник из германского военного подразделения, обслуживавшего секретную базу в Дельте реки Лена. Генерал положил бумагу на место и с видом триумфатора посмотрел на меня поверх очков. Хорошо, но давайте все же вернемся к секретной нацистской базе. У меня просто... В голове они укладываются, даже предположение о ее существовании. И потом, вы что же, всерьез думаете, что под носом у всей советской контрразведки возможно было в кратчайшие сроки создать такое капитальное сооружение, да еще в условиях Арктики? Ведь на строительстве даже небольшого бетонного сооружения задействован был бы не один десяток рабочих. Я не говорю уже об инженерах. А представляете, сколько пришлось бы доставить в район строительства различных материалов, и все в обстановке строжайшей секретности. Это, я так понимаю, не одна и не две тысячи тонн металла и цемента. А как осуществлять такое масштабное строительство без специальной техники? Нет, я уверен, что построить такой причал в столь сложных климатических условиях весьма и весьма проблематично. Более того, все возникающие в ходе строительных работ проблемы пришлось бы решать за 3000 километров от Германии. Да еще в условиях сурового арктического климата. Явное противоречие. С одной стороны, мы имеем построенную немцами тайную базу. Но с другой стороны, каким образом немцам удалось доставить в глубокий советский тыл квалифицированных специалистов всю необходимую строительную технику и материалы? Вот тут, на странице 345, я передала генералу открытую на нужной странице папку, Сказано, что как рабочую версию можно принять, что все грузы и техника, а также люди были доставлены в район строительства на борту немецкого судна «Комет», которое действительно в августе 1940 года находилось в акватории моря Лапчевых. Я усмехнулась, но ведь это абсолютно нереально, так как выгрузка такого большого количества специалистов, техники и стройматериалов, необходимых для строительства секретной базы, не могли не зафиксировать советские лоцманы. А ведь они, согласно документам, постоянно находились на борту этого судна. Кроме того, хотя «Комет» мог чисто теоретически иметь у себя на борту эти необходимые для строительства грузы, учитывая тот небольшой срок, за который судно прошло весь маршрут Сев-мор-Пути, для долгой разгрузки на совершенно пустынное побережье Арктики у экипажа «Комета» просто было недостаточно времени. И еще, а куда тогда подевался весь технические персоналы и, собственно, рабочие по окончании строительства. Если потом немецких специалистов-строителей все же эвакуировали на тех же подводных лодках в Норвегию, то куда простых рабочих, которые, скорее всего, были советскими военнопленными? Их что, ликвидировали на месте? Тогда куда подевалась вся строительная техника, задействованная в ходе работ? Предположение о том, что ее тоже вывезли, само по себе, на мой взгляд, абсурдно. Вероятно, немцы утопили все это там же, рядом с базой. Я бы, например, поступил именно так. Кстати, неплохо было бы проверить эту версию и обследовать морское дно в акватории базы, что, естественно, значительно проще, да и чего уж там говорить, перспективнее для нашей, я так понимаю, совершенно безнадежной экспедиции. Я перевела дух. Ростов, что-то раньше я за тобой не замечал столь ярко выраженных пессимистических настроений. Действительно, я тоже очень надеюсь, что вскрывать взрывами заваленные входы в мрачные пещеры вам не придется. Я абсолютно согласен, что на сегодняшний день по этим нацистским базам в Дельте-Лены пока одни вопросы. Да еще какие! Но самое грустное во всей этой истории — то, что я пока сам не уверен, имеет ли это все какое-либо отношение к поискам нашего смоленского груза. Но, как я уже говорил, выдвинутая вами же версия с подводной лодкой мне тоже кажется наиболее вероятной. А искать ее все же нужно именно в Арктике. И вот почему. Генерал взял в руки одну из папок, лежащих передо мной, и открыл заложенную страницу. После окончания Второй мировой войны в трофейных архивах в основном сохранилось множество документов, свидетельствующих об отдельных походах кораблей снабжения и отдельных субмарин -крикс Марины в Тихий и Индийские океаны, в Атлантику, а также на Балтику. Но вот информация о походах боевых германских подлодок в Арктику достаточно скудна. А данных о деятельности немецких транспортных подводных лодок Третьего Рейха, особенно в районах Карского моря и Моря Лаптевых, в архивах вообще практически не сохранилось. Спрашивается, почему? Молчишь? Вот и я не знаю. Тем не менее, мы, наконец, подошли к самому главному. Слушай, очень внимательно. И, как говорится, мотай на ус. Я хочу, чтобы ты обратила самое пристальное внимание на информацию о секретной германской подводной эскадре А. Субмарины этого подразделения официально никогда не числились в составе военно-морского флота Третьего рейха. Улавливаешь? В немецких архивах это соединение обычно именуется как «личный конвой Гитлера» или, реже, «призрачный конвой», хотя до сих пор мы не можем установить, о чем в данном случае идет речь. О двух различных соединениях германских субмарин или об одном секретном подразделении. И вероятнее всего, искомая нами U-3547 была приписана именно к этой эскадре. На бумаге нашей подлодки как бы не существовало, потому и сведений о ней нет в военно-морском архиве. А на самом же деле она не только была спущена на воду, но и успешно действовала в составе криксмарины. Воскликнула я. Я рад, что ты, Ростова, как всегда, все схватываешь на лету. Теперь тебе понятно, почему перед вашим вылетом в Прибалтику я поставил задачу оценить затопленную подлодку именно с точки зрения возможности использования ее, не как бы его единицы, а как средство для перевозки грузов. Так вот сегодня нам уже стало достоверно известно, что к эскадре А имели отношение те подводные лодки, которые изначально проектировались и строились немцами как постановщики минных заграждений, и, соответственно, имели по сравнению с обычными лодками гораздо большее водоизмещение. Это давало возможность еще на начальных стадиях строительства лодки при необходимости переоборудовать ее для перевозки грузов. Для этого достаточно было снять вооружение и подвергнуть незначительной перепланировке внутренней отсеки. Правда, Нам также известно, что работа над этим проектом была неожиданно прекращена, причем по инициативе самого гросс-адмирала Карла Дёница. Таким образом, немцы использовали для хозяйственных нужд переоборудованные субмарины, изначально предназначенные для постановки минных заграждений. Субмарины этого типа чаще всего не применялись по своему прямому назначению, а использовались как подводные транспортные суда. Вообще-то, это секретное подводное соединение субмарин интересно еще и тем, что до начала активных боевых действий в ходе Второй мировой войны никто особо не задумывался о том, что в ближайшее время может очень остро встать вопрос о жизненной необходимости использовать подводные лодки «Криксмарины» как транспортные суда. Но уже первые итоги боевых действий в Норвегии заставили гросс-адмирала «Дёница» шире посмотреть на использование своих субмарин. А вскоре стало очевидным, что для эффективной поддержки частей вермахта, участвующих в боевых действиях в Норвегии, необходимо было максимально использовать практически все имеющиеся в наличии боевые подлодки для доставки войскам, боеприпасов и топлива. Но всерьез об этой проблеме в немецком генштабе заговорили осенью 1942 года, когда особо остров стал вопрос об использовании подлодок, для внезапного вторжения немецких войск в Исландию. С этой целью на верхах Третьего Рейха были заложены и построены подводные транспорты, первым из которых стал танкер Ю-459. А вскоре в состав германских военно-морских сил вошли две серии специально построенных транспортных субмарин «дойных коров», как называли их сами немецкие подводники, хотя это уже чисто технические вопросы. И я даю тебе эту информацию, скорее просто как справочную. Однако следует признать, что в водах советской Арктики подводные транспортники немцами никогда не использовались, а вот склады боеприпасов и топлива, созданные на уединенных безлюдных арктических островах, еще как использовались. Косвенным доказательством этого можно считать неоднократные обнаружения в водах Карского моря и моря Лаптевых немецких торпед, установленных на специальных металлических рамах, оборудованных транспортными поплавками. В 1943 году на верфях Германии были заложены 15 подводных лодок с системой шноркель. Это устройство позволяло подводным лодкам дониться, ходить на дизельные тяги на перископной, то есть очень малой глубине. Такие принципиально новые субмарины предназначались для перевозки особо секретных и ценных грузов. Весь этот проект и был связан с обеспечением лодок из призрачного конвоя. Возможно, в Прибалтике в Суходольскому удастся пролить свет на эту темную сторону деятельности «Крингсмарины». Резюмируя все вышесказанное, основной деятельностью призрачного конвоя в водах Арктики, скорее всего, была не охота за советскими транспортами и кораблями, а доставка неких спецгрузов в пока неизвестное нам место назначения. Так как это были, похоже, особые грузы, я могу предположить, что и ценности, которые мы ищем, вывозились таким же образом. Конечно... Мы пытались найти хоть какую-нибудь документацию о такого рода операциях Третьего Рейха, но пока безуспешно. Как ты понимаешь, данные сведения, безусловно, должны были сохраниться в военно-морских архивах Третьего Рейха. Но, по-видимому, по иронии судьбы, они оказались в той части документов, которые достались после войны США. А между тем, ознакомление с ними могло бы рассказать нам очень многое. «Товарищ генерал, наконец, не выдержала я». «Если архивные данные так скудны, то не совсем понятно, что же послужило причиной того, что в 1990 году наше ведомство вновь заинтересовалось этим вопросом». «Дело в том, что именно в 1990 году, благодаря одному московскому аспиранту-историку, который писал диссертацию по этой теме, В военно-морском архиве неожиданно всплыл рапорт одного капитан лейтенанта командира советского тральщика, который подробно докладывал командованию Северного флота об интереснейших документах, попавших в его руки после того, как в сентябре 1944 года его тральщик потопил в Карском море немецкую подлодку. Генерал взял в руки очередную папку и вновь, открыв заложенную страницу, прочел. Утром 12 сентября 1944 года гидроакустик доложил о неизвестной подводной лодке на небольшой глубине 5 кабельтовых от нас. Я спустился к нему и, взяв наушники, тут же услышал сначала едва различимый, а потом все более нарастающий шум корабельных дизелей. Вскоре сомнений не осталось. Среди безмолвия ледяной пустыни звенела дизелями немецкая субмарина. Я тотчас отдал команду «Стоп машины!» Замерев на месте, мы ждали. Когда звуки дизелей слышались уже в кабель от нас, я скомандовал полный вперед и через несколько секунд сбросить глубинные бомбы. Возникший за нашей кормой громадный водяной столб на мгновение завис в воздухе, а затем обрушился в море. В середине его вдруг образовалась яркая вспышка. Это, по-видимому, сдетонировал весь боезапас субмарины. А через мгновение наступила полная тишина. Только утробное бульканье и хорошо слышимые гидроакустиками жуткий треск лопающихся под чудовищным давлением воды перегородок немецкой субмарины постепенно стихали в ледяной глубине. Вскоре дым рассеялся, и на поверхности моря спокойно покачивались лишь обезображенные взрывом трупы двух германских подводников в черных прорезиненных гидрокомбинезонах. А вокруг медленно расплывалась, быстро увеличиваясь на глазах пятно соляры. Мы сразу спустили шлюпку и подошли к месту гибели субмарины. Рядом с трупами плавали сильно обгоревшие при взрыве желтый кожаный портфель и оранжевый спасательный круг. Больше на поверхности воды ничего не было. Обрати внимание, Ростова. Желтый кожаный портфель. Потом поймешь, о чем я. Читаем дальше. В портфеле оказался чудом уцелевший кусок карты с частью острова Земля Александры с нанесенным на ней неким неизвестным объектом. Примерно через две недели после этого происшествия наш тральщик вместе с минным заградителем были направлены в район земли Франца Иосифа и острова Северной Новой Земли для обеспечения зимовки членов экспедиции метеостанции. В полученном нами приказе фигурировал набивший всем нам оскомину дежурный пункт ориентировавший капитанов и командиров советских судов на поиск и уничтожение нацистских субмарин и тайных немецких морских баз. В сентябре 1944 года наши корабли подошли к кромке льдов примерно в 50 милях от земли Франции Иосифа. Минный заградитель стал пробиваться через льды к полярной станции, а наш тральщик остался на свободной воде. И вот тут, чтобы с пользой, Использовать почти недельное ожидание минного заградителя я решил воспользоваться пунктом приказа о поиске тайных немецких баз и пошел к острову Земля Александры. Это покажется невероятным, но мы не только практически сразу нашли секретную немецкую базу, но и сумели проникнуть в ее подземные помещения по хорошо замаскированной каменной лестнице, вырубленной прямо в скале. Добравшись до самого нижнего яруса, мы прошли подземным коридором до двух хорошо оборудованных помещений, обшитых крепкими бревнами. При тщательном осмотре самой базы было обнаружено два бетонных пирса, укрытых полуистлевшей маскировочной сетью. На одном из них стоял подъемный кран, вероятно предназначенный для подъема и погрузки мин с торпедами на борт субмарин. Другой Пирс, видимо, использовался для ремонтных работ и зарядки судовых аккумуляторных батарей. Дальше больше генерал встал из-за стола и начал важно прохаживаться по кабинету. Выяснилось, что о появлении немцев на острове Земля Александры полярники сообщали еще до начала войны в 1941 году. Тогда летчики нашей полярной авиации заметили над этим Советским островом немецкий самолет типа ДО-215. А летом 1942 года они же засекли работу неизвестной радиостанции и видели, как кто-то подавал немцам сигналы ракетами. При осмотре острова с воздуха были обнаружены неизвестные ранее сооружения, накрытые металлической сеткой. Но почему-то ни руководство Главного управления Севморпути, ни командование... Ни разведка Северного флота, никаких мер не приняли. Потом вспомнили о земле Александры только в сентябре 1951 года, когда ледокол Семен Дежнев подошел к островам земля Александры и земля Георга. На борту судна в это время находились научные сотрудники института «Арктик Проект» под руководством профессора Топоркова. Они-то и обнаружили еще одну укрепленную немецкую базу, причем по периметру всей территории оказалась сооружена надежная оборона. Были выдолблены окопы в полный профиль с пулеметными гнездами, несколько блиндажей и дзотов с установленными в них минометами. В жилых землянках нашлись сохранившиеся служебные бумаги, а в самом большом блиндаже установлена радиостанция. Там же нашлась инструкция по ведению научных исследований и журнал с подробными описаниями метеорологических наблюдений. Записи в этом журнале регулярно велись вплоть до 24 мая 1944 года. Жилой модуль включал несколько комнат, из которых две предназначались, по-видимому, для офицерского состава, Кроме спальни, рассчитанной на несколько десятков человек, были обустроены кухня-столовая и большой склад. Там нашлось большое количество мясных и рыбных консервов, концентратов сухих супов, сливочное масло, сухое молоко, сушеные овощи, вяленое мясо, а в 200-литровых металлических бочках большое количество соленой рыбы и растительного масла. Тут же стояло несколько ящиков красного и белого вина. Подобные склады, тщательно замаскированные нацистами на пустынных островах, которые в большом количестве разбросаны вдоль Северного морского пути, создавались, видимо, специально для экипажей немецких подлодок. Кроме того, возле бункера обнаружились алюминиевые гильзы от осветительных ракет, маркированных 1941 годом. Рядом несколько легких моторных лодок, технически абсолютно исправных и полностью готовых к эксплуатации. Позже по записям в обнаруженных на немецкой базе дневниках удалось выяснить, что советские полярники нашли не что иное, как тайную военную морскую базу номер 24, приписанную к пеленгаторной и метеорологической службам Кригсмарины. В непосредственной близости от основной базы в небольшом рубленом доме находилась еще одна мощная радиостанция. Найденные здесь документы свидетельствовали, что до 1944 года там располагалась нацистская метеопартия под кодовым обозначением «кладоискатель». Метеопартия занималась обеспечением немецких кораблей, подводных лодок и самолетов, метеосводками и сообщениями о состоянии ледовой обстановки, радиоперехватами и дешифровкой наших радиограмм, а также радиопеленгом советских и союзных военных конвоев. База «Кладоискатель» успешно просуществовала в Арктике до начала 1944 года. Вот так-то. Если я правильно поняла свою задачу, нам необходимо облазить всю Арктику и не только обнаружить все немецкие тайные базы, но и подлодки, где бы они ни находились. И все это в надежде, что одна из них окажется искомой нами Ю-3547. Я скептически посмотрела на Тарасова. В целом, ты, Ростова верно сформулировала поставленную задачу. Правда, по своей привычке поняла ее несколько шире. Я хорошо понимаю и даже принимаю твою иронию. А если серьезно, то мы же с тобой не знаем, успела ли эта субмарина доставить наш груз в место назначения. Если нет, значит, груз все еще на борту. Если успела, то искомые сокровища, скорее всего, еще находятся где-то в Арктике. Я понимаю, что задача перед тобой стоит архисложная, но я не требую от тебя избродить вдоль и поперек всю Арктику. Я хочу, чтобы ты включила свои великолепные мозги и использовала на всю катушку уникальные аналитические способности, унаследованные от отца, и, проанализировав, имеющуюся у тебя информацию, нашла хоть какую-нибудь зацепку, где искать, уловила? Да, — закивала я головой, окончательно растерявшись и отчаянно покраснев. Поскольку слышать подобные хвалебные оды в свой адрес, да еще и из уст самого генерала, мне раньше не приходилось. Как видишь, материала для анализа у тебя предостаточно. Вот тут... Генерал протянул мне очередную папку, при виде которой я ощутила приступ легкой тошноты. Аж взвыть захотелось. Ты найдешь исчерпывающую информацию по земле Александры. А вернее, по полуострову полярных летчиков. Там рядом с бывшим немецким аэродромом специалисты приступили к строительству уже нашего аэродрома. Немцы в свое время намного упростили задачи советским военным поскольку место размещения немецкой взлетно-посадочной полосы было выбрано настолько идеально, что летом та быстро просыхала из-за постоянных сильных ветров, а зимой по тем же причинам не требовала больших усилий для очистки от льда и снега. Известно, что при проведении строительных работ неподалеку от заложенного аэродрома строители обнаружили несколько вентиляционных отверстий, но, к сожалению, далее никто не попытался ничего узнать об их истинном предназначении. В конце 50-х годов эти вентиляционные шахты тайной немецкой базы были совершенно случайно обнаружены полярными летчиками во время осмотра взлетной полосы бывшего немецкого аэродрома. В результате тщательного осмотра летчики нашли вход в подземелье, но внутрь помещений, под скальной базы, спуститься не смогли из-за начавшегося прилива. Вход в пещеру стал стремительно уходить под воду. Используя имеющуюся у нас информацию, логично предположить, эту секретную базу надо искать где-то на берегу, недалеко от восточного ледника. Вероятнее всего, вход на базу расположен рядом с ледником, так как именно здесь еще в советское время была замечена атомная подлодка ВМФ США. Довольно долго ее экипаж зачем-то пристально наблюдал перископ на прибрежных скалах. Второй раз американская атомная подводная лодка была обнаружена тут же в этом году. Что-то же там искали американские подводники. Это все хорошо. Вопрос в том, что я даже примерно... «Не представляю, с чего начать поиски», — озадаченно проговорила я. Информация, не спорю, очень много, но как ее приложить к местности, пока мне непонятно». «Пограничники помогут», — оптимистично ответил генерал. «Я уверен, с твоим аналитическим умом задача вполне выполнимая. Вот тебе еще подборочка. Здесь специально для тебя спецы обозначили наиболее вероятные места расположения немецких баз исходя из различных факторов, в том числе особенностей рельефа, интенсивности судоходства и климатических условий, а также результатов дешифровки немецких радиограмм за весь период войны. В общем, дерзай. Я польщена, товарищ генерал. Не знаю, что еще сказать, я уныло взяла толстенную папку из рук начальника и углубилась в чтение. Честно говоря, голова у меня шла кругом и в первый, наверное, раз в жизни даже примерно не представляла себе, с чего начать. Белужья Губа находится между островом, между Шарский и Южным островом Новой Земли, к западу от залива Рогачева. Это место удобно для базирования, так как все корабли, находящиеся в этой акватории, могут как легко заходить в нее, так и беспрепятственно выходить в океан сразу через два пролива, между мысом Лилье и северо-западной оконечностью острова между Шарский или непосредственно через пролив Костин Шар. Такая же система была предусмотрена в германском порту Киль, где базировались постоянно германские субмарины из призрачного конвоя. Для решения основной задачи по определению мест наиболее вероятного нахождения немецких военно-морских баз необходимо проанализировать по возможности все случаи проявления активности не только германских субмарин, но и самолетов над советскими арктическими территориями. Так, в июле 1942 года подлодка U 601 была замечена у Новой Земли. В тот день она из надводного положения расстреляла два гидросамолета и сожгла постройки полярной станции, а через несколько часов успешно атаковала советский гидросамолет МБР-2, который, выполняя специальное задание командующего Северным флотом, приводнился в заливе Рогачева. Следовательно, наши самолеты помешали экипажу немецкой субмарины, чего-то ожидавшей в районе вероятного расположения секретной немецкой базы, например, в своей очереди для заходов под скальные туннели, для пополнения запасов топлива и продовольствия. Скорее всего, этим и объясняется, что в вахтенном журнале Ю-601, а также других документах, попавших в разное время в распоряжение военно-морского архива, отсутствуют записи об успешных атаках на советские суда и самолеты в Арктике. Вероятно, в Крикс-Марины существовали секретные приказы, категорически запрещающие любые боевые действия в районах размещения тайных морских баз. Получается, запись даже об успешной атаке могла повлечь за собой серьезные неприятности для командира подлодки. Так, в конце августа 1942 года в район острова Междушарский открыто подошли одновременно две немецкие подлодки, но их обнаружили дозорные корабли советской морской базы, расположенные в то время на островах Новой Земли. В результате немецкие субмарины Не приняв боя, быстро покинули этот район. Радисты в заливе Благополучия летом 1943 года неоднократно фиксировали работу неизвестной мощной радиостанции. После того, как радист полярной станции «Залив Благополучие» открытым текстом доложил об этом на «Диксон», напротив станции всплыла немецкая субмарина и артиллерийским огнем уничтожила постройки станции. В августе 1943 года неопознанная немецкая подлодка вышла на радиосвязь с неизвестной маломощной радиостанцией у мыса Крашенинникова. Приняв радиосигнал, субмарина вошла в залив благополучия. Я перевела дух и под пристальным взглядом генерала продолжила впитывать информацию. Бывший командующий Беломорской военной флотилии, тогда еще вице-адмирал Пантелеев, так описывал этот регион. Острова протянулись почти на тысячу километров, на суше полное бездорожье. Сообщение между нашими полярными станциями возможно только морем или на оленях упряжках. При этом на Новой Земле много глубоких, хорошо укрытых бухт, на берегах которых даже во время войны так ни разу и не ступила нога североморца. Большая часть домов промышленников была нанесена на наши карты только по данным опроса охотников и рыбаков. А подробную карту архипелага подготовили и издали лишь через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. И хотя в 1942 году во многих местах архипелага появились наши посты наблюдений и связи, не исключено, что в некоторых бухтах все еще существовали хорошо замаскированные базы Фашистских подводных лодок По данным разведсводок Северного флота появление немецких самолетов в различных арктических районах в период с 1942 по 1944 год фиксировалось 161 раз. Все хватит! Решила я про себя, иначе так можно сойти с ума. И поднявшись, собрала папки с документами в аккуратную стопочку сдула с них невидимую пыль, еще раз обреченно посмотрев на генерала, тяжело вздохнула и направилась к двери. — Ростова вылет через три часа! — крикнул мне вдогонку генерал. — И прихвати с собой что-нибудь из теплой одежды!